Ленинград. 24 августа 1941 года. Вечер. Первое, что мы здесь увидели, еще на вокзальной площади, это расклеенное по стенам домов и залитое утренним солнцем обращение, подписанное Ждановым, Ворошиловым и Попковым. «Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!» Оно появилось 21 августа. а Илья Давыдович уехал за мной в Москву 13-го. За эти дни положение Ленинграда резко ухудшилось, и все же мой муж правильно поступил. Он все время говорил, «Если случится война, мы должны быть вместе». И вот мы вместе. 26 августа 1941 года. Наша квартира на Песочной, на пятом этаже, Высокая, светлая, полупустая. Только книжные полки и тарелки на стенах в изобилии. Неувидаемые елисоветинские и екатерининские розы, николаевский синий с золотом орнамент, серо-белый фаянс, хрупкое хозяйство. Куда с ним сейчас? Окна спальни и балкон выходят на ботанический сад. Хотя еще жарко, но какие-то деревья уже готовятся к осени. вырядились во все золотое и алое. А что еще будет в сентябре? С балкона хорошо видна громадная пальмовая оранжерея, вся из стекла. Зеленые газоны, аллеи. Народу в саду мало. Я еще не была там ни разу. Пойдем в воскресенье. Дом, где мы живем, занят фармацевтическим институтом. Рядом с нами, за стеной, общежитие студенток. Здесь же совсем близко перейти только речку Карповку, первый медицинский институт и его клиническая база, бывшая Петропавловская больница, а теперь больница имени Эрисмана. Эрисман – человек большого сердца и ясного ума, ученый-гигиенист, много сделавший для России. Больница его имени и первый медицинский институт – это целый городок, Множество больших и мелких корпусов среди прекрасных старых деревьев времен еще архиерейской рощи. Когда-то здесь было архиерейское подворье, а еще раньше, в эпоху основания Петербурга, мыза Феофана Прокоповича. Места, богатые воспоминаниями. До войны Илья Давыдович заведовал в институте одной из кафедр, а теперь назначен сюда директором. 27 августа 1941 года. Ответственный секретарь здешнего союза писателей Китлинская обрадовалась мне и тотчас же стала звонить на радио. Я пошла туда прямо из союза и договорилась, что буду выступать на следующий день. Передача называлась «Москва Ленинграду». Я начала ее так. «Товарищи, ленинградцы, граждане города Ленина, Выступая в эти минуты перед вами, мне хочется передать вам привет от Москвы, от моего города, который в эти грозные дни так же мужествен и тверд, как ваш Ленинград. Также отдает себе отчет о размерах опасности, нависшей над страной. И также полон веры, что опасность эта будет преодолена, что враг будет разбит. Москва и Ленинград, как сестра и брат, подают друг другу руки, говоря... «Победа за нами!» Я цитировала Герцена. «Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей», пишет Герцен. «А теперь мы думаем о том, перед сколькими поколениями наших потомков нынешние московские ночи встанут героическим эпосом развернуться отечественной Одиссеей, русской Илиадой. Закончила я так. Гитлеризм будет уничтожен, сметен с лица земли. А ты, Москва, родная великая столица, сердце Родины и колыбель героев, и ты, Ленинград, город, носящий имя Ленина, краса и гордость страны, вы будете стоять непоколебимо, как стояли в веках. Эту мою передачу слышали и слушали многие. Оля Че услыхала ее в магазине в очереди и таким образом узнала, что я в Ленинграде. 28 августа 1941 года. Сегодня Илья Давыдович встретил знакомого врача одного военного госпиталя, который неделю назад уехал из Ленинграда. Все это время госпиталь простоял в вагонах на путях, но уехать не смог и вернулся обратно. Дорога на МГУ, последняя наша дорога, перерезана немцами. Сама МГА взята на следующий день после нашего приезда. 1 сентября 1941 года. У нас по нескольку тревог в день. 10-15. Вернее, Одна сплошная тревога с короткими перерывами. Но тихо, даже зениток не слышно. Все происходит где-то там, за горизонтом. Чувствуется, что юнкерсы ходят кругами на подступах к городу, а пробиться не могут. Но ведь может наступить такой день, когда они пробьются, как это было в Москве. э как назло, необычайно прекрасны тогда были московские закаты. Солнце алым шаром подтягивалось к горизонту. И по мере того, как оно опускалось, поднимались аэростаты, словно один и тот же механизм заведовал этими спусками и подъемами. Однажды, помню, луна взошла громадная во всё окно, неестественно розовая, вся какая-то словно восковая. И вмятины на ней, как отпечатки пальцев, точно ее держали в горячих руках. И когда при этой луне завыли сирены, мне показалось что наступил конец света взяла пишущую машинку и стала спускаться в убежище иду по лестнице а впереди сумасшедшая старуха у нее умер муж а она думает что он остался в квартире идет и плачет он все время был со мной и вдруг отстал а я еще его пальто надела как же он теперь без пальто я сошла вниз Там какая-то чужая женщина, не из нашего дома, мечется в ужасе, ищет своего грудного ребенка, спрашивает всех, не видел ли кто. А ребенок у нее на руках, в платке. В часы налетов я свою московскую квартиру не запирала на случай пожара от зажигалок. Мой этаж был последний. Кроме того, дежурные по крыше приходили ко мне иногда пить воду. Как-то я поднялась к себе еще до отбоя. У открытого окна стояли двое из наших жильцов, разговаривая в полголоса. особенно блестящие, как это всегда бывает перед рассветом, словно влажные от росы, сияли над кремлевскими стенами. Вдали небо багровело от пожаров. Я подошла, мы стояли втроем у окна, долго смотрели на это далекое пламя. Московских женщин голоса... Ко мне неслись через леса, Через вечерние просторы. 4 сентября 1941 года Была в редакции «Военной газеты», как раз тогда, когда возвратились с передовых позиций заведующей редакцией два наших московских писателя Лев Славин и Михаил Светлов и шофер. Они входят в комнату, все в шинелях, У каждого за поясом граната, у шофера, идущего сзади, их целых четыре. В руках у него ручной пулемет, который он ставит в угол между диваном и шкафом, и машинистка, идущая за копиркой, с грохотом роняет его. Хорошо, что пулемет был на предохранителе. Выложив гранаты на стол, приехавшие разворачивают карту и погружаются в нее. Все мрачны. Поездка была неудачна, наших потеснили. Немцы бомбили штаб нашей армии, кроме того, все голодны. Внезапно звонит телефон, сообщает, что одна наша зенитная батарея сбила 15 вражеских самолетов. Неслыханная цифра. И все, подхватив гранаты и пулемет, забыв про голод, устремляются к двери, едут на батарею. Днем разводили мосты, чтобы мог пройти военный транспорт. Человек в трамвае торопится. Ему дорога каждая минута, а тут уже ставят рогатки. Вожатый старик просит. «А ну, хорошая молодая, пропусти нас, мои пассажиры торопятся». И хорошая молодая, отодвинув рогатки, пропускает трамвай. Последний. 5 сентября 1941 года. Заметка в «Ленинградской правде» о том, как работают кооперативные артели. Технорук, одной из них, явившись в руководящую организацию, положил на стол новенький электроутюг и рядом с ним еще один предмет. «Все мы уважаем этот утюг», — сказал он. «Это наше дело. Но Родина нуждается сейчас в другой продукции, поэтому мы хотим покончить с утюгом». Население как-нибудь временно обойдется без него. И заняться вот этой штучкой. Мы все уже обсудили, взвесили, только позвольте начать. Позволили. И сейчас артель изготавливает штучку. Крохотную детальку, без которой ружье мертво. Выстрел не получается. Старый ирландский сеттер с седыми усами, брошенный хозяевами, Теперь много таких животных. Влез в трамвай и проехал остановку. От отчаяния. Чтобы он не спрыгнул на ходу, его осторожно высадили на остановке. Он остался ждать. Чего? Другого трамвая? Хозяина? Смерти? 7 сентября 1941 года. Когда начинается тревога, На нашу лестничную площадку выходит дежурный студент-фармацевт и крутит местную сирену, похожую на кофейную мельницу с длинной ручкой. Трасса окопных работ проходит вблизи Петергофа, а немцы, конечно, будут бить по фонтанам. Видела в руках молоденького красноармейца трофейный немецкий тесак. 8 сентября 1941 года. Удивительная редкостная осень. Дождей нет, и в сухом и тихом тепле деревья желтеют сохранно, не теряя листьев. Так и стоят — пурпурные, янтарные, лимонно-желтые. Илья Давыдович целый день в институте. Я одна в наших высоких, слишком светлых комнатах. Во время тревоги выхожу на балкон, и без того тихая песочная улица становится тогда совершенно безлюдной. Только дежурные МПВО в касках стоят у подъездов, глядя в небо, да изредка пробежит ученик-ремесленник. Их общежитие на территории ботанического сада, в одном из зданий. Про них хорошо сказала кондукторша трамвая. «Ведут себя как хозяины. На подножках висят, на площадках толкаются, но я их уже и не трогаю, ведь скоро пойдут на фронт окопы рыть». На оборонных сооружениях, где работают студентки мединститута, прямо к ним на руки спустился на парашюте легко раненый наш летчик. Бой шел совсем рядом. Состариться, друзья, нам не удастся. Как дивно нас опасность молодит. 9 сентября 1941 года. Семья старого большевика. Он, следователь, Жена работает, дочь – медичка. Война. Отец уезжает на Карельский фронт. Мать отправляется машинисткой в штаб, дочь – в дружиннице. Все на войне. Вчера – первый большой налет на Ленинград. Днем, как обычно, было несколько тревог, но мы все же решили пойти в мускомедию на летучую мышь. Пошли мы, Николай Иванович Озерецкий, с женой Аленой Федя П. Для меня он все тот же Федя, невзирая на пятый десяток и звание юрисконсульта одного из наркоматов. Он не эвакуировался, остался. Держат его здесь удобная обжитая квартира, ковры, книги. Николай Иванович — заместитель Ильи Давыдовича по институту, психиатр, умный мужик. И говорок такой занятный. В антракте между первым и вторым действиями Началась очередная тревога. В фойе вышел администратор и тем же тоном, каким, вероятно, сообщала о замене исполнителя по болезни, внятно произнес. «Просьба гражданам стать как можно ближе к стенам, поскольку здесь...» Он указал рукой на громадный пролет потолка. «Нет перекрытий». Мы повиновались и стояли у стен минут сорок. Где-то вдали били зенитки. После отбоя спектакль продолжался, хотя и в убустренном темпе. Были опущены второстепенные арии и дуэты. Когда мы вышли из театра, еще не совсем стемнело. Синий вечерний свет мешался с красноватыми отблесками. Алые блики реяли по площади, мы даже не сразу поняли, в чем дело. Вдруг видим, шофер Ковров делает нам знак, а мы машины не заказывали. Ковров говорит... «Решил заехать за вами. Лучше скорее быть дома». И лицо у него в этом бенгальском освещении бледное, сметенное. Когда машина обогнула площадь, внезапно нам открылись черные клубящиеся горы дыма, подсвеченные снизу пламенем. Все это громоздилось в небе, взбухало, пускало страшные завитки и отроги. Ковров повернулся и сказал глухо. Немец бомбы бросил и поджег продовольственные склады. Пока мы ехали, была еще одна тревога. Дома долго стояли на балконе, все глядели на горящие склады. В одиннадцать легли спать. Но в два часа ночи пришлось, первый раз в Ленинграде, спуститься в убежище. Слишком грозно гудели немецкие моторы прямо над нашими головами. Зенитки не умолкали, порой раздавался гул, уже знакомый нам по Москве. Убежище длинное, вдоль стен — скамьи. На стене, на полке — радиорупор. Рядом — аптечный шкафчик. На скамьях сидели, дремали женщины с детьми. Разговоры в полголоса и шепотом у двери, где дежурила МПВО. Вдруг ребенок, мальчик, идет, идет на толстеньких ножках через весь подвал между скамьями. Все молча смотрят на него. Берет табуретку, подтаскивает к стенке, где радио, взбирается на табуретку, все это сам. Снимает с полки рупор и, прижав его к уху, слушает изо всех сил, вникает в глубину, не раздастся ли там желанное слово «отбой». Сгоревшие Бадаевские склады — центральная кладовая Ленинграда, его продовольственное сердце. Зловещий дым, жирный, слоистый и тяжелый. Это были горящий сахар, мука, масло. Вот уже две ночи ночуем в институте. Позапрошлая ночь была теплая, лунная, до того яркая, что весь город, наверное, как на ладони оттуда, с немецких самолетов. Санитаркам в белых халатах запрещено перебегать по двору. Больничные здания тоже белые, точно и они в халатах. Но их уже не укроешь накинутым на плечи темным платком. Зенитные вспышки кажутся бесцветными в этом лунном пламени. Прожекторы бездействуют. юмкерсы идут волнами. Пройдут, некоторое время тихо, а потом снова. Вчера Илья Давыдович хотел проверить, как спускают больных в убежище. Пошла и я с ним. Только вышли из акушерской клиники, вдруг свист бомбы. Я испугалась, мы побежали, но взрыв раздался, прежде чем мы успели вскочить в двери главного здания. Я вся пригнулась, ожидая взрывной волны, однако ее не было или пошла в другом направлении. Потом в нашем штабе нам сказали, что одна из бомб упала возле заосада и будто бы засыпала слониху. На другую ночь опять бомбы и снова в том же месте. Это гитлеровцы метят в химический завод, а попадают в заосад Говорят, что перебиты обезьяны, а обезумевший соболь бегает по улицам. А как нестерпимо воют во время налетов подопытные институтские собаки. Бедняги они с павловскими фистулами, и мы без того не сладко. Десять тревог днем и бомбежка ночью. Глагол Морзить, сигналить от слова морзе. Оказывается, дома от газа взрывной волны меняют окраску. Так человек меняется в лице от потрясения.